ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ О терапии И ДРАКОНЬИХ ПРАВОЗАЩИТНИКАХ Я никогда не плачу, чтобы добиться чего-то от мужчины, но в такие ночи, как минувшая, начинаю жалеть, что не освоила раньше эту важную технику манипулирования. После беседы все расползлись по своим делам. Кристен поднял посапывающую конфетку шепотом, пожелал мне удачи и унес малышку спать. Коди взял выбранные мною ткани и погрузился в работу. Бестия скрылась в неизвестном направлении, а вот мы с деканом были вынуждены вернуться в черный сектор. Ей предстояла практика, мне примирение с мясником. «Удачи, смертница! Я в тебя...» На последних словах Эрика Магни крайне заразительно зевнула. Кивнула, мол, ты сама все знаешь, и пошла к ожидающим ее адептам. Я же свернула в сторону зоокухни и битых полчаса уговаривала дежурного отсыпать мне ведро мандаринов, а после натянула резиновые перчатки на перебинтованные руки и тщательно вымыла фрукты специальным средством. Пусть... У меня и не было уверенности в том, что Звездокрыл примет мое подношение благосклонно, но я считала себя воспитанной девочкой. А воспитанные девочки не ходят в гости с пустыми руками. Тем более мириться. К тому же народная молва уверяет, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот и понадеемся, что путь к здравому смыслу Завра — Проложит мандарины. Дверь откатных ворот с шумом отъехала в сторону, открывая мне вид на мясника. Завр изволил лежать и с видом престарелого деда недовольно ворчать себе что-то под нос. Привет, дружок! поздоровалась я, и, как ни в чем не бывало, зашла внутрь индивидуальных хором завра. Соскучился? Звездокрыл фыркнул, встал и демонстративно отвернулся мордой в угол. Предполагаю, что это была демонстрация в духе «глаза об мои тебя не видели». Я пару секунд любовалась картиной, после чего вздохнула и решила этого паршивца любить, а не воспитывать. Уверенно прошла и поставила ведро рядом с кормушкой. — Куксишься? Вот и зря. Лучше смотри, какую вкусняшку я тебе принесла. Наклонилась, подхватила сразу несколько мандаринок и принялась чистить. Шкурка мандарина была толстой, поддавалась легко. Воздух тотчас наполнился цитрусовым ароматом, а рот — слюной. Я не удержалась и сунула одну дольку в рот. М, м м сладкий! Нет, ты мне вот что скажи. Против моего общения с бестией ты, значит, ничего против не имел? А тут появилась конфетка, и нам снесло крышу, да? Вот кто бы мог подумать, такой большой и такой ревнивый!» Мясник зло рыкнул и дернул хвостом. Гибкий кончик описал полукруг и хлестнул по ведру. То высоко подлетело, мандарины рассыпались и покатились по грязному полу. Я посмотрела на все это безобразие которая мне же предстояло убирать, вздохнула. Большой и глупый. Сделала несколько шагов вперед, подняла ведро, перевернула донышком вверх и устало опустилась на импровизированный стульчик. Подперла руками тяжелую от мыслей голову. Вспомнила, что так и не доделала задачи по магической механике. Вспомнила, что завтра отработка по мнемотехникам. Вспомнила, что обещала власти поболтать. Вспомнила про угрозу в лице мамы. Вспомнила, что всю последнюю неделю живу, как на вулкане. Вспомнила все это и заплакала. Такое иногда случается, когда взваливаешь на свои плечи слишком много. Так много, что в какой-то момент понимаешь, еще чуть-чуть и надорвёшься от тяжести. И вот тогда приходит опустошающая усталость, а вместе с ней слёзы. Мясник повернул голову, громко фыркнул, не одобряя слёзы разлив на своей территории, а после занервничал. Поднялся на лапы и обошел плачущую меня по кругу. Гневно рыкнул, призывая взять себя в лапы, но стало только хуже. Я уже не просто плакала. Я откровенно ревела, больше не сдерживая себя, это окончательно сломало психику Завра. Звездокрыл оббежал меня по кругу, не понимая, что делать-то. Что ни говори, а слёзы пугают не только противоположный пол, но и вид. Рванул к воротам и высунул голову в проход. «Ра!» — громко, с нотками паники, позвал он на помощь, Но все так привыкли к вечным недовольным воплям мясника, что пропустили очередной мимо ушей. Окончательно дезориентированный завор вернулся ко мне, ободряюще ткнул мордой в спину. Не помогло. Тогда он психанул и лег на пол. Лапой подгрёб рыдающую меня вместе с ведром к своей теплой груди, положил морду рядом и тихо вздохнул. Всхлипнув, Я обняла звездокрыла руками и уткнулась заплаканным лицом в тёплую чешую, делясь горьким отчаянием и собственной усталостью. — Мясник! — всхлипывала я, размазывая по лицу слёзы. — успокаивающе рычал Завр. И что-то случилось. Не знаю, что конкретно. Может быть... Причина в том, что впервые это не я бегала за мясником, а он проявил искреннее участие и желание помочь. Может быть, ретроградные планеты заняли нужное место на небосводе. А может, Звездокрыл действительно чувствовал мои эмоции и так перепугался переживания от женской истерики, что решил не выкаблучиваться и смиренно поработать жилеткой для слез. Я не знаю. Да и важно ли это? Главное, что завор закрыл нас от всего мира своим удивительным крылом цвета ночного неба. Крепче прижал к себе и успокаивающе, точно перепуганного ребенка, принялся гладить кончиком хвоста по спине. А я и была ребенком. Ребенком, который так стремился к независимости и взрослой жизни, что надорвался. Ребенком, который переоценил собственные силы и теперь ревёт на груди крыла, потому что к брату и маме пойти не может. Ребенком, который должен был демонстрировать самым близким свою силу вместо того, чтобы пожаловаться на проблемы и получить от них поддержку. И я горько всхлипывала, в перерывах делясь с мясником своими страхами что не тяну учебу, что не способна быть хорошей наездницей. Готова принимать решения, но не готова нести груз ответственности за них. Но сильнее всего я боялась, что мама посмотрит на весь этот бардак, на грозных и пугающих завров, на изможденную нагрузками дочь, психанет и заберет меня из академии». И исключительно из любви и благих соображений. Ведь она мама. Она старше. Она жизнь прожила. Она знает, что для меня лучше. Даже если это пресловутое «лучше» идет во вред собственному ребенку. «Я так боюсь, что нас разлучат. Мы больше никогда не увидимся», прошептала я и зажмурилась от страха. Мисс Ник тяжело, как-то даже мученически выдохнул и прижался к моей спине мордой вместе звездокрыла девочка до конца услышала я далекий рокот и там прозвучало столько уверенности и упрямства что я поверила в случае чего этот вредный и неугомонный завар прилетит за мной похитит и утащит обратно на остров и никакие Даже самые свирепые мамы ему не страшны. Вот. И стало легко-легко, настолько, что я рассмеялась сквозь слезы, потянулась и чмокнула мясника в обеспокоенную морду. Такой большой, вредный, ревнивый, такой мой. Завор несогласно фыркнул, но я не отреагировала. Свернувшись под защитой его крыла и подложив под голову руки, Я в последний раз громко всхлипнула и уснула. Слёзы не принесли облегчения. Слёзы полностью обессилили и сломали силу воли. Краем сознания я слышала раскатистый бас Глена, который искал меня, но стоило мяснику недовольно рявкнуть, как адепт умолк и свалил в неизвестном направлении. В следующий раз мне почудился голос Кристана. «Не думай, я тебя прекрасно понимаю», — тихо втолковывал он Завру. «Меня она тоже не познакомила с мамой». «Ррррр!» — возмущался мясник, доказывая, что он всяко важнее какого-то там адепта Арктанхау. Но, кажется, северянин и Завр в итоге смогли прийти к какому-то консенсусу, потому что мясник поднял крыло и позволил ему забрать меня. Кристон! Сонно позвала я, ощутив знакомое тепло. «Спи, все хорошо». И я, как послушная девочка, уткнулась в широкую грудь парня, вдохнула знакомый запах и решительно доверила такому сильному и невероятному адепту Арктанхау отнести себя в комнату. Утро наступило почему-то в обед. Кто-то отключил будильник и поставил в манжете медотвод на запрос от общей системы, позволяя мне выспаться и прийти в себя. Хотя к чему это загадочное кто-то, если я точно знаю, что ковырялся в настройках Кристен Арктанхау? Больше-то некому. Медотвод давал преподавателям знать, что Адриана Нэш не явилась на занятия не потому, что самозабвенно прогуливает, а просто плохо себя чувствует. Также после включения этой функции манжета запускала программу диагностики и начинала следить за состоянием адепта. Если система фиксировала аномальные показатели температуры, пульса, давления, сатурации, то к больному бежали лекари с отделения помощи. Если уж совсем все плохо, то некронавты с отделения возвращения. Судя по тому, что никто не ломился в дверь с криками «Без паники! Помощь близко!», то система не обнаружила ничего экстраординарного и просто записала меня на прием к дежурному лекарю. До хруста потянувшись, я решила поваляться еще немного, закрыла глаза, легла на бок и ткнулась во что-то мягкое. Втянула носом знакомый запах Кристона и подскочила на кровати. Все еще сонный и малость испуганный разум долго и безуспешно таращился на футболку, натянутую вместо наволочки на запасную подушку. А раньше там был его свитер. «О, нет!» — простонала я, готовая сгореть от стыда, но вместо этого рухнула лицом вниз и замычала от съедающего смущения. Если все было так, как это преподносит память, То Кристен забрал меня из вольера мясника и принес в комнату. А раз принес, то и в постель уложил тоже он. И тогда у меня всего два насущных и крайне смущающих вопроса: Кто переодел меня в пижаму? И почему вместо свитера Кристона теперь на подушке Майка, которая все еще хранит на себе его запах? Воображаю, что подумал Кристон, увидев свой потерянный свитер в качестве обнимательной подушки для упрямой девицы. <клев> — Жалобно взвыла и застучала ногами о постель эта самая девица. — О, слышишь? — донесся довольно-таки радостный раскат баса из коридора. — Я же сказал, что она уже проснулась, а вы сразу «не буди, не надо». А следом настойчивый стук в дверь и не менее настойчивая... Адриана, открывай! Это мы пришли! Это пресловутое мы звучало почему-то с интонацией проблемы. Я резко подняла голову от подушки и с ужасом посмотрела на входную дверь. Глен, честно, я сейчас не в том состоянии, чтобы принимать гостей и общаться. Попыталась было отводить сердобольного друга. Будь в коридоре только Глен, меня бы уже давно оставили в покое, но на беду... Парень пришел не один, а с группой поддержки. Мы не уйдем, пока ты не откроешь! крикнула Власта, и я поняла, что проиграла. Подгорная не та девушка, что умеет отступать. Я суматошно вскочила с кровати, спрятала футболку Кристана под одеяло, тем самым заметая следы преступления, пригладила растрепанные сосна волосы и пошла сдаваться друзьям. Привет! пробасил Глен, когда я открыла дверь. Фару, старости нашей группы, хотя бы хватило совести смущенно улыбнуться. Эрик же вообще стоял с видом, мне не оставили выхода, и только Власта чувствовала себя хозяйкой положения. Она осмотрела меня с ног до головы, нахмурилась, затем стремительно, словно при учебном штурме помещения, вошла в комнату и принялась распоряжаться. «Фару, шторы. Эрик, стул. глен тащи пакеты. Риана, садись и быстро кушай, пока супчик не остыл». Я и опомниться не успела, как снова оказалась в кровати, но в этот раз в сидячем положении. В левой руке зажата ложка, в правой контейнер с ароматным куриным супчиком. Фару раздвинул шторы, впуская в комнату дневной свет. Эрик подтащил к кровати стул. Власта, с видом заправской хозяюшки-кормилицы, застелила его салфеткой, а Глен открыл принесенный пакет и начал метать яство на импровизированную столешницу. «У нас две новости!» — обрадовала Власта, пока я заворожённо следила за тем, как Глен одну за другой ставит закрытые пленкой тарелки с салатом, бутербродами с ветчиной и листочками зелени. Пять красных яблок, гроздь винограда, одноразовые бумажные стаканчики и термос с горячим чаем. «Плохая и плохая. С какой предпочитаешь начать этот день?» самый свежий», — предложила я в шутку, но подруга с самым серьезным видом кивнула и начала рассказ. Новость действительно оказалась так себе. Бравые защитники животных, птичек и завров — Самые ответственные и неподкупные члены благотворительного фонда «Твари Ковчега» хорошенечко отдохнули с дороги, встали, потянулись и с раннего утра взялись за дело. Причем это самое пресловутое дело в их понимании сводилось к одному — портить нервы человеком, обвиняя их в страшных грехах против завров. Но сперва эти странные члены благотворительного фонда попросили экскурсию в сектор едожалов, где вовсю шла предполётная практика. Зоозащитники обошли весь зеленый сектор, умудрились взбесить борщевика, после чего с криками паники выбежали из ангара и принялись метаться вокруг фонтана. В процессе кто-то толкнул одну из зоозащитниц, и она с визгом плюхнулась в воду. Пока вытаскивали, пока сушили магию и одежду, Пока сочувственно выслушивали испуганных любителей природы, обнаружили, что потерялась вторая зоозащитница. Девушку нашли спустя 10 минут на балке под самым потолком ангара. Почему, а главное, как она там оказалась, девушка так и не смогла вспомнить. «Все испугались, и я испугалась. Все побежали, и я как-то очутилась здесь, после чего перепугалась еще сильнее» так как жутко боюсь высоты». Вот и все, чего удалось добиться от дамочки. Зоозащитников увели из зеленого сектора, подальше от завров, фонтанов и балок, после чего те немного пришли в себя и громогласно обвинили всех нас в отсутствии гуманности и отвратительном обращении с редким видом существ. Но и этого членам твари ковчега показалось мало. «Нет, ты представляешь!» — негодовала раскрасневшаяся от возмущения власта. «Эти психи разбили палаточный городок возле главного входа, натянули растяжку свободу и равенство каждому завру и принялись строчить жалобные статьи во всей инстанции в надежде поднять общественность на борьбу с нами». «Это очень плохо», — резюмировала я, сама не заметив, когда ела весь супчик и потянулась к бутерброду. Ладно, а какая вторая новость? Ребята переглянулись. Власта так вообще прикусила губой и отвела взгляд. И только Эрик прошел к стулу, выбрал самое большое яблоко, вгрызся в него. Тяжелая рука парня упала на мое плечо и дружески сжала. Сочувствую, Ряна. Тебя искала мама.